накануне годовщины 4 августа 1864 года. Это годовщина смерти Елены Александровны Денисьевой. Ей было 38 лет. Она умерла от обострения туберкулеза, наступившего после родов. За год до того, почти сразу же после ее смерти, Тютчев написал. Весь день она лежала в забытьи, и всю ее уж тени покрывали.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 И так, как ты любить, нет, никому еще не удавалось. О, Господи! И это пережить! И сердца на клочки не разорвалось. Елена Денисьева, возможно, самая большая любовь и, несомненно, самая большая вина от Тютчева. Она на 20 лет моложе Федора Ивановича училась в Смольном институте, куда поступила по протекции тетки Анны Дмитриевны Денисовой которая служила там инспекторисой. Тетка рано стала вывозить Елену в свет, чтобы скорее выдать ее замуж. И шансы у Елены были. Она обращала на себя внимание яркой красотой, веселым нравом, не глупа, обаятельна, и собирала вокруг себя поклонников. Анна Дмитриевна знала семью Тютчевых. Благодаря ей и встретились Елена и Федор Иванович но скоро об этой связи узнает в петербургском свете. Отец отрекся от дочери. Тётка вынуждена оставить свое место в Смольном институте и вместе с племянницей переселиться на частную квартиру. Связь Елены и Фёдора Ивановича продолжалась 14 лет. И в течение этих лет он писал стихи, рассказывавшие о той боли, которую причинил возлюбленный, и о своем бессилии что-то изменить. Не говори! Меня он, как и прежде, любит. Мной, как и прежде, дрожит. О, нет! Он жизнь мою бесчеловечно губит. Хоть вижу, нож в руке его дрожит. То в гневе, то в слезах, тоскуя негодуя, Увлечена, в душе уязвлена. Я стражду, не живу. Им, им одним живу я, но это жизнь. О, как горька она! Он мерит воздух мне так бережно и скудно, не мерит так и лютому врагу. Ох, я дышу еще болезненно и трудно. Могу дышать, но жить уж не могу. Мы знаем, что летом 1864 года она умерла. В то время Тютчев состоял в браке с Арнестиной Дернберг, урожденный фон Кфефель. Они познакомились в 1833 году в Мюнхене, где Тютчев, женатый на Элеоноре Петерсон, служил дипломатом в русской баварской миссии. Элеонора родила ему троих дочерей — Анну, Дарью и Екатерину. Элеонора умерла от чехотки в августе 1838 года. Эрнестина была замужем за дипломатом но так же, как в свое время Элеонора не смогла устоять перед обаянием влюбленного Тютчева. Тютчев и Эрнестина обвенчались меньше, чем через год после смерти Элеоноры, 7 июля 1839 года, в Берне, и не расставались до самой смерти Тютчева. У них было трое детей — дочь Мария и сыновья Дмитрий и Иван. Елена Денисьева родила Тютчеву троих детей — Дочь Елену, сына Николая, они ненадолго пережили мать, третий сын Федор Федорович станет героем нашей главы. Еще 8 августа 1864 года Тютчев писал, а и Георгиевскому, мужу Марии Александровны Денисьевой, сводной сестры Елены. Все кончено. Вчера мы ее хоронили. Что это такое? Что случилось?»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 глядела, двигалась, говорила, и этого не могу. Страшно, невыносимо. Писать более не в силах. Да и что писать? Георгиевский и его жена были в числе тех немногих людей, чем дом был всегда открыт для Денисиева и для Тютчева. После смерти Денисьевой Георгиевские стали едва ли не единственными людьми, с которыми Тютчев мог говорить о своей потере. В октябре 1864 года новое письмо Георгиевскому из Женевы. «Память ее — это то, что чувство голода в голодном, ненасытимо голодном. Не живется, мой друг Александр Иванович, не живется. Гноится рано, не заживает. Будь это малодушие, будь это бессилие, мне все равно. Только при ней и для ней я был личностью. Только в ее любви — в ее беспредельной ко мне любви я осознавал себя. Теперь я что-то бессмысленно живущее, какое-то живое, мучительное ничтожество. Может быть и то, что в некоторые годы природа в человеке теряет свою целительную силу. Что жизнь утрачивает способность возродиться, возобновиться. Все это может быть. Но поверьте мне, друг мой, Александр Иванович, тот только в состоянии оценить мое положение, кому из тысяч одному... Выпала страшная доля. Жить 14 лет с ряду ежечасно, ежеминутно, Такою любовью, как ее любовь, и пережить ее. Теперь все изведано, все решено. Теперь я убедился на опыте, что этой страшной пустоты во мне ничто не наполнит. Чего я не испробовал в течение этих последних недель, И общества, и природы и, наконец, самые близкие родственные привязанности, самое душевное участие в моем горе. Я готов сам себя обвинять в неблагодарности, в бесчувственности, но лгать не могу. Ни на минуту легче не было, как только возвращалось сознание. Все это приемы опиума, минутно заглушают боль, но и только. Пройдет действие опиума, и боль все та же. Только и было мне несколько отрадно, когда, как, например, здесь с Петровыми, которые так любили ее, я мог вдоволь об ней наговориться, но и этой отрады я скоро буду лишён. И притом я не могу не чувствовать, что даже и для тех, которые ее любили, это было простое, обыкновенное мимо переходящее горе, а не душевное увечье, как для меня. И тут тоже страшное одиночество и делает к письму приписку для Марии Александровны. «Дорогой, драгоценный друг, позвольте мне сказать вам то, что вы и сами прекрасно знаете, что с тех пор, как она покинула этот мир, все обесцветилось для меня, кроме того, чем она жила, к чему прикасалась. Так посудите же, какое место занимаете в моем сердце вы». Ах, чего бы я только не дал, чтобы оказаться рядом с вами и вашим мужем. О, да. Для меня существуют лишь те, кто знал ее и любил. Хотя сейчас все без исключения говорят со мною о ней с глубочайшим участием. Слишком поздно, увы. Слишком поздно. Ах, если бы не ее дети, я знаю, где бы я теперь был. Ничто не изменилось, как видите. Для меня она словно вчера умерла. Пишите мне ради Бога до востребования в Ниццу. Вы и ваш муж, если только у него найдется время. Обнимаю и благословляю милых детей ваших. Ах, дорогой друг, я страшно несчастлив. В другом письме, обращенном к тому же адресату, он сетовал. Вы знаете, как я всегда гнушался этими мнимо-поэтическими профанациями внутреннего чувства. эту постыдную выставку и на показ своих язв сердечных.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 Жизненные условия души ее. Я помню, раз как-то в Бадене, гуляя, она заговорила о желании своем, чтобы я серьезно занялся изданием моих стихов. И так мило, с такой любовью созналась, что так отрадно было бы для нее, если бы во главе этого издания стояло ее имя. Не имя, которого она не любила, но она. И что же, поверите ли вы этому? Вместо благодарности, вместо любви и обожания, я, не знаю, почему, высказал ей какое-то несогласие, нерасположение. Мне как-то показалось, что с ее стороны подобное требование не совсем великодушно, что, зная до какой степени я весь ее, ты мой собственный, как она говорила. Ей нечего, незачем было желать и еще других печатных заявлений, которыми могли бы огорчиться или оскорбиться другие личности.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 Сколько раз говорила она мне, что придет для меня время страшного, без, беспощадного, неумолимо отчаянного раскаяния, но что будет поздно. Я слушал ее и не понимал. Я, вероятно, полагал, что так, как ее любовь была беспредельна, как и жизненные силы ее неистощимы. и так пошло, так подло на все ее вопли и стоны отвечал ей этой глупой фразой. «Ты хочешь невозможного». А в следующем письме... Прошлый год убил меня. О, если бы этому удалось похоронить. Федор Иванович пережил Елену на 9 лет. В последний год тяжело болел. Ездил за границу на лечение, но польза оно не принесло. В 1870 году Тютчев отдал распоряжение отправить десятилетнего Федора из Петербурга, где тот рос на попечение тетки его матери Анны Дмитриевны Денисьевой той самой бывшей инспектрисы Смольного института, которую маленький Федя любил и звал бабушкой, в Москву к старшей дочери поэта А.Ф. Аксаковой Тютчевой, не имевших своих детей. Воспитатели В письмах Федор Иванович Тютчев редко упоминает о сыне. Марии Александровне Георгиевской он пишет 14 июля 1865 года из Петербурга о том, как побывал в гостях у Анны Дмитриевны. Впрочем, я был у нее, у А.А. Денисьевой, третьего дня на даче. Она здорова, часто грустит и плачет. И это-то и составляет нашу взаимную связь. Мой бедный Федя целует ваши ручки. И все это и детство, и старость. Так жалко, сиротливо и так мало утешительно. И это едва ли не единственное упоминание о младшем сыне в его переписке. У бабушки Федя жилось хорошо. Позже он вспомнит о тех днях, когда будет писать свой первый роман и подарит его герою свои воспоминания. Я с сестрой воспитывался у своей бабушки, аристократки до мозга костей, в молодости игравшей немаловажную роль в салонах высшего общества. Воспитание в то время я получил самое барское — у меня были две гувернантки, кроме няни, и я не мог ладнокровно смотреть, несмотря на свои шесть лет, на лейб-гусарский мундир. И на вопрос тетушек, чем ты хотел бы быть, Федя, авторитетно отвечал. Лейб-гусалом. С любовью вспоминает он также о старой няне, которая воспитывала еще его мать и искренне любила его. И заканчивает такими словами. «Мир праху твоему, прекрасная женщина!» палатой Обуховской больницы, где ты умерла, всеми брошенная, забытая, одинокая, глубоко обиженная несправедливостью людской, отблагодарил я тебя за твою самоотверженную 23-летнюю службу мне, за потерю на этой службе здоровья, за все перенесенные тобой лишения». Но эта грустная минута еще впереди, а пока Федору приходится покинуть бабушку и переехать в дом старшей сестры, которая в своем роде была замечательной личностью. Анна Федоровна Тютчева родилась в Мюнхене. Ее мать немка и, возможно, Мютер Шпаха, девочки, и двух ее сестер был именно немецкий. Впервые они побывали в России в 1837 году. Здесь Тютче вскоре получил новое назначение и отправился в Турин. Элеонора с детьми последовала за ним. Она должна была добраться на пароходе до Любека, а оттуда уже на экипаже до Турина. Но внезапно на корабле начался пожар. Элеоноре удалось спастись и спасти детей, но пережитые испуг и нервное напряжение окончательно подорвали ее силы. И она буквально сгорела от чехотки. Так что Анна знала, что значит потерять мать для маленького ребенка. Ей было в ту пору всего 9 лет. Детство и юность дочерей Тютчева прошли в Германии. Здесь они учились, сначала в разных частных пансионах, затем в Мюнхенском Королевском институте. В Россию Анна приехала лишь когда ей исполнилось 18 лет. Отец воспользовался своими связями, чтобы устроить ее и сестер фрейлинами во дворец. Эта должность не только давала им пропитание и крышу над головой, но и возможность жить в столице, а не в захолустном овстуге, в Орловской губернии быть в высшем свете, пользоваться покровительством императорской семьи и, в конце концов, удачно выйти замуж. О своей жизни при дворе Николая I, а затем Александра II Анна рассказала в дневниках и в мемуарах. Она была очень наблюдательна и обладала настоящим государственным умом и с тревогой следила за неудачами России в Крымской войне, а потом за реформами Александра II. В 1858 году Анна становится воспитательницей маленькой дочери императора Марии, а потом и его младших сыновей Сергея и Павла. В феврале 1858 года Анна записывает в дневнике. «Вчера у меня был Иван Сергеевич Аксаков. Это один из наших так называемых московских славянофилов. Я до сих пор никогда не могла уяснить себе значение, которое придают слову «славянофилы». Его применяют к людям самых разнообразных мнений и направлений. Достаточно того, чтобы человек имел сколько-нибудь определенную индивидуальность, сколько-нибудь оригинальную мысль, чтобы он имел смелость быть самим собой, а не бледным сколком, с иностранного образа, и он будет причислен к славянофилам. У нас есть двоякого рода культурные люди. Те, которые читают иностранные газеты и французские романы или совсем ничего не читают, которые каждый раз едят на бал или на раут. Добросовестнейшим образом каждую зиму увлекаются Примадонной или тенором итальянской оперы. С первым же пароходом уезжают в Германию на воды и, наконец, обретают центр равновесия в Париже. Другого рода люди — это те, которые ездят на бал или на раут только при крайней необходимости. Читают русские журналы и пишут по-русски заметки, которые никогда не будут напечатаны. Судят в крифе в кось об освобождении крестьян и о свободе печати. От времени до времени ездят в свои поместья и презирают общество женщин. Их обычно называют славянофилами, но в этом разряде людей существуют бесконечные оттенки, заслуживающие изучения. Людей, принадлежащих к первой категории, наоборот, легко определить в целом. Это безвредные люди, не вызывающие неудовольствия князя Долгорукова, шефа жандармов, в свою очередь человека в высшей степени безвредного и благонамеренного. После этого общего вступления я обращаюсь к Оксакову. Мы много беседовали, во-первых, о новом сочинении его отца, «Воспоминания внука Багрова». С точки зрения психологической, это настоящий шедевр. Поэтические, но смутные впечатления раннего детства схвачены и переданы с невероятной тонкостью и мастерством анализа. Он сумел с неподражаемым искусством передать сказочное обаяние внешнего мира, особенно природы, для восприимчивой души ребенка. Сумел объяснить радости и горести раннего детства, которые испытывали мы все, но которые никто из нас не может снова уловить. На каждой строчке восклицаешь «Это так! Это именно так!» Все его рассказы касаются самых обыкновенных событий будничной жизни, но как умеет он запечатлеть в них идеал? Действующие лица у него живут. Когда вы прошли его книгу, вы пожили с ними». Вы уже прониклись к ним симпатией или антипатии. Вы никогда их не забудете. Это обаяние правда не является ли оно в литературе, как и в живописи признаком истинного таланта. Мы беседовали далее о многих крупных событиях, заполнивших последние три года. О лицах, игравших в них роль. Сами того не желая. Иногда я не подозреваю, из чего Аксаков вывел заключение, что премудрость Божия в глупости совершается. Он спросил меня, записываю ли я свои воспоминания, имея возможность видеть так много разнообразных людей и вещей. Я ответила ему, что не делаю этого, потому что, подавая слишком сильно впечатлению данной минуты, вообще слишком страстная я, перечитывая написанное через две недели, сама себе окажусь смешной. Он советовал мне преодолеть это чувство, потому что через 20 лет эта эпоха. Все значение, которое мы в настоящее время не можем оценить, будет представлять огромный интерес. И все воспоминания, относящиеся к ней, будут драгоценны. Я обещала ему исполнить это, но не знаю, насколько я сдержу свое слово. Иван Сергеевич принадлежал к тем славянофилам, что лишь судят в крив и в об освобождении крестьян и о свободе печати. Еще в 1858 году он создал Славянский комитет, Позже возглавлял Московское славянское благотворительное общество и непосредственно участвовал в оказании помощи Сербии и Черногории, отстаивавших свою свободу и независимость в войне с Турцией. А идеи славянского братства были очень дороги Анне Федоровне. Оба, к тому же глубоко религиозные и по-настоящему православные люди, не из тех, для кого религия только череда утомительных обрядов и формальностей. В 1866 году Анна стала женой Ивана Сергеевича Аксакова. Казалось бы, лучших воспитателей для сына Тютчева нельзя найти. Но, увы, ничего не получилось. Позже Федор Федорович напишет о своей жизни в доме Аксаковых. «Семь лет спустя после смерти матери меня десятилетним ребенком по желанию отца моего взяла к себе на воспитание в Москву его старшая дочь от первого брака бывшая замужем за одним из представителей московского старинного богатого дворянского рода. Сестра моя была страшно гордая и властолюбива. В доме ее все ходили по струнке. Никто не смел ни в чем ей противоречить. Тем не менее, Анна умела ценить людей и быть благодарной. Федор рассказывает такой эпизод. Через месяц после переезда в Москву он тяжело заболел, и выхаживать его приехала из Петербурга от бабушки-няни. Надо было видеть тот восторг, какой изобразился на морщинистом лице моей няни, когда в одно утро, после долгого и тщательного осмотра, доктор объявил, что я вне опасности. По уходе доктора она, как безумная, схватила меня, прижала к своему сердцу и начала горячо целовать, обливаясь радостными слезами, подбирая самые нежные имена. Эту ночь она особенно долго и горячо молилась, и я до сих пор помню, как стояла она, освещенная лампадой, и как трепетали ее старческие бледные сухие губы, в полголоса произносившие слова молитвы. Когда через два месяца после этого я окончательно поправился, и ей можно было возвратиться назад в Петербург, родственница моя предложила ей за прожитые у нас полгода сто рублей награды. Сиделки пришлось бы заплатить вдвое. Но, несмотря на то, что няня тогда остро нуждалась в деньгах, она отказалась на отрез взять эти сто рублей, объяснив свой отказ получением за все это время жалования от моей бабушки из Петербурга. В первую минуту родственница моя страшно рассердилась, предположив в этом отказе какую-нибудь заднюю мысль. Но когда она, наконец, убедилась в искренности ее поступка, она, несмотря на свою феноменальную гордость, крепко обняла няню и, поцеловав, сказала анышка я и не думала, что на свете водятся такие, как ты. Если ты не хочешь принять деньги, то прими мое искреннее спасибо и эту безделицу на память. Пусть она служит воспоминанием тебе, что ты спасла Федя его жизнь, а ему, что он обязан эту жизнью тебе и никому больше». С этими словами она сняла с пальца одно из своих колец и надела на руку растроганной до слез няни но ужиться под одной крышей брату и сестре не удалось. Вскоре Аксакова пристроили Федора в только что открывшийся Московский императорский лицей в память цесаревича Николая, рано умершего наследника Александра II. Лицей состоял из приготовительного и восьми гимназистических классов, а также трёх лицейских университетских курсов и славился своей обширной программой мертвых языков. Как и Царско-сельский лицей, он готовил просвещенных чиновников, дипломатов и будущих университетских профессоров. Видимо, именно такую карьеру и предназначали воспитатели для Фёдора. Отец, который был еще жив, когда младшего сына отправили в лицей, одобрил это решение. Позже Фёдор Фёдорович вспоминал. «С моего отъезда в Москву в 1870 году и до смерти Фёдора Ивановича 1873 я видела его два раза. В первый раз в лицее цесаревича Николая в Москве, куда он приехал ко мне, а второй незадолго до его смерти в Петербурге. Федор Иванович скончался в июле 1873 года. Вскоре семью Аксаковых ждали новые испытания. В 1876 году славянофилы с тревогой наблюдают за войной России и Турции, в которые вовлекают славянские княжества. Собирают деньги для помощи братьям-славянам». Анна Тютчева писала. «Я горжусь тем, что мой муж стоит во главе этого прекрасного движения и дал ему толчок своими замечательными посланиями. Я горжусь тем безграничным доверием, с каким вся Россия шлет в его руки помощь, предназначенную для славянского дела. Я горжусь проявлениями уважения, присылаемыми со всех концов России» и, что особенно трогательно, среди них народные голоса, иногда наивные и даже немного смешные, но такое почитание в легендарном русском духе имеет вкус почвы, что придает ему совершенно особую цену. И вот Аксаков получил письмо от министра внутренних дел, в котором содержалось предупреждение, что отныне славянским комитетам запрещается посылать денежную помощь в славянские страны. Иначе как через посредничество русских консулов, аккредитованных в этих странах. Был созван совет комитета и принято освобождение Ивана Сергеевича от полномочий председателя. Далее Оксакова высылают из столицы, и он едет в Варнавино, усадьбу во Владимирской губернии, принадлежавшую Екатерине Тютчевой, незамужней сестры Анны. Впрочем, ссылка Оксакова не стала подобием ссылки декабристов. Уже в декабре 1878 года он вернулся в Москву, а в конце 1880 года получил разрешение на издание еженедельной газеты «Русь». Возможно, отчасти из-за этого, отчасти из-за отставания в учебе, в 1877 году по совету А. И. Георгиевского Федора отправили в Лейпциг, в один из известных частных немецких пансионов, где он год проучился в русской группе. Надо заметить, что у Анны сохранились не лучшие воспоминания об учебе в немецких пансионах. В Мюнхенском институте католические патеры. само собой разумеется, пустили в ход все возможные средства, чтобы привлечь меня к католицизму. Но та несколько искусственная экзальтация, которую они сумели мне внушить, не имела характера глубокого и сознательного убеждения и не могла не рассеяться под влиянием умственного развития. Вначале, не понимая по-русски, я не могла следить за нашей службой, которая мне казалась длинной и утомительной. Но потребность в молитве постоянно приводила меня в церковь. И я постепенно стала понимать наши молитвы и проникаться красотой православных обрядов. Лейпциг — протестантский город. Аксакова решили позаботиться о том, чтобы Федор получил наставление от православного священника. И вот уже Иван Сергеевич Аксаков пишет в Прагу, архиерею Русской Православной Церкви, а о Лебедеву. И с Федя не сделать ни ученого, ни человека. Но можно пожелать ему, надо надеяться не стать бездельником или негодяем. С таким напутствием от опекуна Федор Тютчев отправился в Прагу и прожил год в семье Лебедевых. Он мечтал вернуться в Петербург к Анне Дмитриевне. Но Аксаков категорически против. Федор не должен снова попасть в гнусную среду своей бабушки, избаловавшей и испортившей его в детстве. Снова свяжется со всякими старыми девицами, приятельницами Денисьевой, весьма враждебно расположенными к законной семье покойного Федора Ивановича и к нам, женой в особенности. Впрочем, в любом случае, по его мнению, с Федора уже не выйдет ничего путного. Мне кажется, что Феде одна карьера — поступить вольно определяющим в полк. Вольно определяющимися называли добровольцев, поступивших в русскую армию после получения среднего или высшего образования. В отличие от рекрутов, они имели некоторые привилегии. Сокращенный срок службы, проживание вне казармы на собственные средства. Федора, как незаконно сына, приписали к мещанскому сословию. Его могли забрать в армию по рекрутскому набору, и с этой точки зрения ему, конечно, выгоднее пойти вольно определяющимся. В июне 1879 года 19-летний Федор Федорович, невысокий юноша хрупкого сложения, выглядевший моложе своих лет, но уже сутулый, поступает в Первый Московский драгунский полк, а 1 сентября того же года зачисляется в Тверское кавалерийское юнкерское училище. Оксаковы исправно снабжают его деньгами, на его имя положен в банк-капитал процентных бумагах, дающие тысячерублёвый годовой доход. Он одет, обут, сыт, не бедствует, но ему очень одиноко. Аксаков умер в 1886 году в Москве. Анна Федоровна скончалась через три года. Анна Дмитриевна умерла еще раньше, в 1880 году в возрасте 92 лет. Родных людей, тех, кто хоть как-то был заинтересован в его судьбе, у Федора не осталось. Повести о ненависти и о любви. Статус вольноопределяющихся создан в 1886 году как резерв офицерских чинов запаса или переобучение кадровых офицеров в училищах. Были вольноопределяющиеся, не имевшие даже законченного среднего образования. Они только сдавали экзамен за шесть классов среднего учебного заведения, проходили медицинскую комиссию и давали подписку, что никаким тайным обществом, как бы они ни назывались, они не принадлежат и впредь принадлежать не будут. Но часть вольно определяющихся — это выпускники гимназии, реального училища, среднего технического училища, коммерческого училища или как минимум двух курсов духовной семинарии, а то и университета. Однако, независимо от образования, вольно определяющиеся относились к нижним чинам. Они несли такую же службу, но их не использовали на хозяйственных работах, и они имели право носить погоны, обшитые трехцветным бело-желто-черным кантом. После года службы вольно определяющийся мог сдать экзамен по военным дисциплинам на курс юнкерского училища и отправиться в запас в чине прапорщика а те, кто успешно сдал экзамен после двух лет действительной службы, получали чин подпоручика. Кроме того, независимо от срока службы, вольно определяющегося могли направить на учебу в Юнкерское училище. Этой возможностью воспользовался Федор Федорович. Незадолго до этого, в 1874 году, утвержден Устав о всеобщей всесословной воинской повинности, в результате чего сократился слог службы в армии. Теперь общий срок военной службы в сухопотных войсках равнялся 15 годам на флоте, 10 из которых действительно военная служба равнялась 6 годам на суше и 7 на флоте, в запасе 9 годам на суше и 3 на флоте. Армии нового типа требовались и новые офицеры. Часть учеников поступала в училище без экзамена. К примеру, выпускники высших и средних гражданских учебных заведений. Выпускники военных гимназий или юноши, переведенные юнкерами войска из военных училищ за неуспеваемость, но не имевшие серьезных дисциплинарных проступков и отслужившие в войсках унтер-офицерами не меньше трех месяцев. Все остальные претенденты сдавали приемные экзамены, впрочем, совсем несложные. По арифметике надо знать четыре действия с целыми цифрами и дробями. И русские меры длины. По русскому языку уметь различать части речи, хорошо читать, пересказывать прочитанное и писать под диктовку так, чтобы каждый мог разобрать написанное. Обучение длилось два года. За это время юнкера подтягивали русский язык, математику, географию, историю, физику, химию. На старших курсах изучали военную историю, тактику, фортификацию, артиллерию, военную топографию, законоведение, военную администрацию и так далее. Как жилось Федору Федоровичу в кавалерийском училище? Закрытые учебные заведения, особенно военные, славятся царящим в них насилием. Как преподаватели над учениками, так и учеников друг над другом. Во всех странах мира закрывают глаза на эту жестокость, пока дело не доходит до убийства или самоубийства. Негласно считается, что подобные нравы закаляют характер будущих военных, учат их повиновению вышестоящим и насилию над нижестоящими. В конце жизни Федора Федоровича в 1906 году, он скончался в 1916, выйдет последний сборник его повестей, где будет в числе прочих и повесть «По жребию» с подзаголовком «Из былых времён кавалерийского училища». Сюжет повести построен вокруг попытки учеников найти управа на старшего офицера, который давно и планомерно изводит юнкеров. Он был неистощим в придумывании разных насмешек, кличек, которыми он их щедро наделял, и тем с большим ожесточением, чем, по-видимому, меньше обращали они на них внимание. В одной из первых сцен повести, во время учений в Манеже, этот офицер, капитан Лезенковский, Показывал себя во всей своей красе. С первого шага он принялся кричать на них, особенно на Панфилова и Глазункова, и хлопать бичом под самыми мордами их лошадей, отчего те горячились все больше и больше, и, наконец, окончательно взбесившись, вышли из всякого повиновения. Лозинковскому точно только этого и надо было. Он остановил смену и насмешливо раскланялся. «Благодарю, господа, за езду!» «Покорнейше благодарю. Прекрасно. Превосходно. Совсем Зулузская гвардия. Вам бы, Панфилов, в Африку, к зулускому королю Цитывая в Ординарце. Там, может быть, такая езда, как ваша, и понравилась бы дикарям и обезьянам, ну а в русской кавалерии несколько иные требования. Что же касается вас, господин Малоземцев, то я положительно советую вам снять с себя фотографию и послать к кладеродачу. Прекрасная карикатура бы вышла, уверяю вас. Про Глузункова я уже и не говорю. Он ездить учился в Сербии на ослах. того и посадка у него такая ослиная. Да и вообще, господа, я решительно недоумеваю. Зачем вы покинули вашу любезную Сербию? Оставались бы там. Благо вас в опереточной офицера произвели. Между тамошними пастухами и свинопасами вы, пожалуй, могли бы даже выделиться». Ну а в русской армии сомневаюсь. Очень сомневаюсь. У вас нет ни желания, ни старания. Науками вы пренебрегаете, строевыми занятиями тоже. И воображаете, что из вас что-нибудь выйдет. Поверьте моему слову. Ничего, так вечными юнкерами останетесь. Юнкерами русской и подпоручиками Зулузской, то бишь виноват сербской армии. Завидная будущность, нечего сказать... Юнкера, над которыми он издевается, уже не мальчики. Это вольно определяющиеся, поступившие в свое время в сербскую армию, храбро воевавшие с турками в войне 1876-1877 годов. Как вспоминает один из друзей, сколько горя, крови, слез-то сколько. Все они стали офицерами сербской армии и теперь пытаются получить офицерские звания в армии Российской империи. Для этого им нужно вернуться за школьные парты и окончить военное училище. П. О. Бобровский, автор брошюры 25-летие юнкерских училищ 20 сентября 1864 года по 1889 рассказывает, какими разными путями приходили юнкера в училище. Зайдите в какое угодно училище. И присмотритесь к усердию и старанию, с каким работают вечерние часы и 34-летний юнкер, служивший немало лет унтер-офицером, и 16-летний, сидящий рядом с ним юноша, оставивший непосильные по его дарованиям обучения, и большие, и малые, и бородатые, и бедные, и гимназисты, и семинаристы, и прочие, большей частью не дошедшие до пятого класса в гимназиях, или же окончившие курс военных прогимназий духовных и уездных училищ, и даже не бывшие никогда в школе. Все они упорно сидят над работой, с любовью отдаются труду. Хорошо сознавая, что здесь, в этих стенах, после многих, может быть, неудач в жизни, решается теперь в эти два года их участь — быть или не быть офицерами, выйти по первому или второму разряду, или же быть отчисленными за неуспехи в полк. Картинка выглядит мирной и даже благостной, но на деле такая разница в опыте и социальном положении порождала множество конфликтов. Но кроме издевательств преподавателя, младшеклассникам приходилось терпеть еще и молодецкие выходки старшекурсников. Федор Федорович пишет, «В юнкерских училищах юнкера старшего класса зовут юнкеров младшего класса вандалами, сарматами, зверями и другими, иногда даже не совсем удобно передаваемыми кличками». Себя же величают корнетами. Отсюда получила свое название знаменитая юнкерская песня Зверяда. Есть в повести и сцены рисующие нравы корнетов. В курилку вошло разом несколько юнкеров младшего класса, и в самых дверях наткнулись на фланировавшего цели Адашина. А! закричал он своим визгливым голосом: Звери, вандалы! «Ого-го-го, вандалы, сарматы!» Отозвались с другого конца комнаты еще несколько голосов старшекурсников. «Зверье, смирно!» Чудовищным басом заревел огромного роста юнкер лапшин, славившийся своей непомерной глоткой и еще более непомерной тупостью. «Зверье!» Совершенно уже бессмысленно донесся чей-то голос из дальнего угла. Ошеломленные этим неистовым ревом и гамом, Вошедшие на минуту приостановились, нахмурились и затем поспешили отойти в сторону, где группой в несколько человек стояли их товарищи по классу, куряя и разговаривая между собой. Старшекурсники, однако, не унимались. Кому-то пришло в голову диким голосом затянуть зверяду. Человек пять-шесть тотчас же примкнули к этому пению, другие вторили и издали, не сходя со своих мест». И скоро вся курилка наполнилась неистовым ревом десятков двух голосов с увлечением горланивших. «Пора, друзья, нам спеть зверяду! Собрались звери все толпой! Бессмысленных баранов стада забудет вас, корнет лихой! Наступит скоро страшный суд! Парад увидим превосходный! Корнеты на небо взойдут! Вандалы в ад пойдут повзводно!» Младшекурсники, не имеющие права петь зверяду, теснились отдельной группой в конце зала, сердито поглядывая на певцов, но в то же время с темным вожделением мечтая о том счастливом времени, когда и они будут в этой же курилке распивать зверяду на зло грядущим поколением вандалов. Прощайте, иксы, плюсы, зеты, научных формул Легион, барбеты, Траверсы, Банкеты. Езда в манеже без стремен. Прощайте все учителя, предметы нашей тонкой скуки. Уж не заставите меня приняться снова за науки. Самоуслаждением голосили корнеты, изливая в звуках песни всю свою страстную ненависть к школе и наукам. Один из героев повести, юнкер по фамилии Вудберг, подвергается насмешкам не только из-за того, что он младшекурсник, Ну и из-за своего происхождения. «Кто такой Вудберг?» — осведомился Федюшин. «Какого полка?» «Наши дивизии», — ответил Панфилов. «Однобригадник. Драгун. Нам с Глазунковым, кроме того, товарищ по гимназии». «Какой там товарищ?» — угрюмо вставил Глазунков, двумя классами младше. «Мы из четвертого в Сегбию пошли, а он только в Тьетип ешел». «А ты, кажется, Глазынька?» — усмехнулся Панфилов. «Все по-прежнему его не любишь?» «Жид это твоего!» «Газумеется, не люблю!» «А разве Вудберг жид?» — удивился Федюшин. «Как же он может в юнкерское училище поступать?» «Да слушайте вы его!» — с досадой возразил Панфилов. «Глазынька врет, со зла врет. Вудберг вовсе не жит а русский». Столбовой дворянин, Масальский. Почему он Вудберг, а не Масальский? Тут, брат, целый роман. Мать Вудберга влюбилась в Масальского, когда тот еще был женат. Избежала к нему от своего отца, известного банкира, жида Вудберга. Приняла православие и жила с Масальским за границей пять или шесть лет, пока не умерла жена Масальского. Тогда она вернулась в Петербург и тут венчалась. Вудберг родился до этого брака и считался незаконнорожденный А его младший брат и сестренка те родились уже после венчания их матери, носят фамилию Масальского. Вот такая штука. «Остроумно!» — едко усмехнулся малоземцев. «Закон антик. От одного отца и матери один незаконнорожденный а двое законных. Я думаю, Вудбергу такой камуфлет не очень-то по сердцу. Ему, бедняги это всю жизнь разбило, — подтвердил Панфилов. Сколько горя, сколько унижений. Брат и сестра — потомственные дворяне, богачи, а он мещанин и не гроша за душой. Живет на подачке опекунов младшего брата и сестры. А разве отец и мать не умерли? То-то и горе, что умерли. И главное дело скоропостижно. Отец, то есть. Мать та в чахотке, а отец ударом. Оттого он не успел ни усыновить его, ни даже завещание в пользу его сделать. Словом, кругом обидели человека. — А хороший парень? — спросил Федюшин. — Дгянь! — отрезал Глазунков. — Злой, ехидный, наговит каждого уязвить, высмеять. от тавагищей стоганица. Я с ним после войны в Кишиневе стгетится, Так он мне в тхи дня тел до живой печени. История Вудберга лишь отчасти напоминает историю самого Федора Федоровича. Больше она похожа на историю другого русского поэта, современника Тютчева, Афанасия Афанасьевича Фета. Афанасий Афанасьевич родился 26 сентября, 5 декабря 1820 года. Тот же месяц и день, что и Федор Иванович Тютчев, но на добрых 17 лет позже. В усадьбе Новосёлки, бывшая Козлюкина, Мценского уезда Орловской губернии, принадлежавшей русскому дворянину, ротмистру в отставке Афанасию Неофитовичу Шеншину. Мать Афанасии Афанасевича — мещанка из Дартмитшта, Шарлотта фет в девичестве Бекер. Афанасий встретил ее во время поездки в Германию, влюбился и увез от мужа. Лихому ротмистру в тупору уже почти 50 лет. Но, кажется, Шарлотта была совсем не против своего похищения. В России при крещении по православному обряду она получила имя Елизаветы Петровны. Их старший сын Афанасий рос в доме отца и до поры до времени не подозревал, что с его происхождением что-то не так. Но в 1834 году Когда Афанасию Афанасевичу Шеншину исполнилось 14 лет, над его головой разразилась гроза. Духовная консистория отменила крестильную запись Афанасия законным сыном Шеншина и определила ему в отцы первого мужа Шарлотты Елизаветы и Аганна Петера Карла Вильгельма Фета. Он больше не дворянин, а мещанин, как и его законные родители. Фет пытался вернуть себе, если не фамилию, то хотя бы дворянское звание, выслужив его в армии. Несколько раз он уже был близок к желанному чину, дающему право на наследственное дворянство. Но граница все отодвигалась, и заветный приз ускользал из рук Фета. С 1845 года, после указа Николая I, военные стали получать потомственное дворянство с восьмого класса. Майор в пехоте, штаб капитан в гвардии, а низшие только личные. В декабре 1856 года новая перемена. По указу уже Александра II право на потомственное дворянство передвинули с восьмого на шестой класс, полковника. А полковники чин для Афанасия Афанасьевича недосягаем. Лишь в 1873 году 53-летний Фет подает прошение на высочайшее имя о возвращении ему фамилии шеншин на основании того что прежде чем сочетаться православным браком в россии его отец шеншин сочетался лютеранским браком в германии и афанасий афанасьевич был зачат соответственно в германии доказать этот факт документами он не мог но прошение было удовлетворено высочайшим указом императора александра II фето возвращены родовая фамилия и дворянство Отныне фетом он становился только когда публиковал стихи. Согласно легенде, подписывая указ, Александр сказал, сколько пришлось вытерпеть этому человеку. Легенду это распространил и поддерживал в первую очередь сам новоявленный Шеншин. Скорее всего, Федор Федорович знал эту историю и подарил ее Вудбергу, не желая делать его биографию слишком похожей на свою он внес только одно изменение. Мать Вудберга не немка, а еврейка. Следовательно, он сам в глазах своих однокашников тоже еврей, а значит, законный объект для травли. Антисемитизм в Российской империи в конце XIX века был не только бытовым, но и оставался частью официальной и неофициальной национальной политики. И герой повести так и не смог простить постоянных издевательств, озлобился, и стал причиной гибели одного из храбрых сербских офицеров. Один из главных конфликтов в повести связан с тем, что ее герои попали в ситуацию, когда их честь задета. Но они не могут вызвать обидчика как барьеру. Точнее, могут, но для них это сопряжено с большей опасностью, чем для офицеров и даже для штатских. И вот по какой причине. «Я», — решительным тоном отвечал Малоземцев, — «стою за американку». Панфилов прав. Обыкновенная дуэль в нашем положении немыслима. — Не вижу причин, почему... — угрюмо буркнул Глазунков. — Причина одна, и в ней вся суть. Мы не офицеры. Больше ничего другого. Только и всего. — Закон о дуэлях одинаков для всех и не делает газличие между офицегами и юнкигами, — стоял на своем Глазунков. Я на Гочино сматгел положение о наказаниях. Даже Стаси наизусть помню о дуэлистах 1500 го и о секундантах 1507 -го. Совершенно верно. Но, милочка моя, не забудь следующего обстоятельства. Когда дуэль происходит между офицерами, суд относится к ним со всяким снисхождением. Наказание налагается по самой меньшей степени — Затем их сажают в крепость, где они сидят в самом худшем случае, оставшийся в живых дуэлист год, а секунданты — один месяц. После чего следует высочайшее помилование и торжественное возвращение в полк. С нами же это будет несколько иначе. Прежде всего, к нам применят самую высшую степень наказания. Для дуэлянта, убившего своего противника, крепость на 6 лет и 8 месяцев а после чего волчьи билеты на все четыре стороны. Понимаешь разницу?» «Разумеется, так», — подтвердил Федюшин. «Наша роль и в том, и в другом случае одинакова, а последствия совсем уже разные. При обычной дуэли мы на всю жизнь обращаемся в проходимцев, а при американской — «благогодные свидетели неблагогодного убийства», — проворчал Глузунков. «Без убийства все равно не обойдется». После того просто собираться вместе для юнкеров уже опасно. Ведь типовой устав училища, вышедший в 1872 году, предупреждал. Самовольное сборище как в училище, так и вне онова с какой бы то ни было целью, всякое выражение общего одобрения или неодобрения, строжайшее, запрещается. И кара в этом случае могла быть очень суровой. Юнкерам воспрещается участвовать в каких бы то ни было тайных кружках и обществах, даже и без преступной цели. Янкера, нарушившие это правило, будут подлежать немедленному исключению из училища с воспрещением поступать в какое-либо гражданское или военное учебное заведение и с подчинением их в местах жительства надзору полицейскому. Александр II, начинавший с либеральных реформ, под конец своего правления свернул на путь своего отца Николая I. Что, как мы знаем, не спасло его от гибели именно от рук террористов? Что такое американская дуэль, объясняет сам автор от имени одного из героев. Условия дуэли таковы. В ящик, покрытый черным сукном, секунданты опускают два совершенно одинаковых красных деревянных яйца. Внутри одного лежит бумажка с надписью «Смерть», внутри другого такая же бумажка с надписью «Жизнь». Дуэлянта становятся один против другого, с правой и с левой стороны ящика секунданты каждый позади своего доверителя. Глазунков за Панфиловым, Федюшин за Вудбергом. Я в качестве наблюдающего и руководителя помещаюсь посередине между дуэлянтами. В трех шагах от ящика и подаю команду «раз, два, три». По произнесению мною слова «три» дуэлянты одновременно вынимают попавшееся им под руку яйцо и передают их своим секундантам которые вскрывают их и читают вложенную записку, в чьем яйце окажется бумажка с надписью «Смерть», тот сегодня же, не позже 12 часов ночи, должен... Малоземцев слегка запнулся, но, совладав с собой, договорил медленно, отчеканивая каждое слово. «Должен покончить с собою». Способ, каким он убьет себя, зависит от его усмотрения. В предсмертном письме он обязуется не делать никаких намеков и вообще не писать ничего такого, что могло бы навести на мысль о дуэле. Вот и все. Именно с этим и связано название повести «По жребию». Остается только добавить, что, как ни странно, пройдет совсем немного лет, и дуэли в русской армии будут официально разрешены. Такое решение принял в 1894 году Александр Третий. Он издает указ о заглавленный правила о разбирательстве ссор, случающихся в офицерской среде. Этот указ предписывал командирам полков представлять на рассмотрение суда общества офицеров все случаи о всяком оскорблении, роняющим достоинство офицерского звания, нанесенным офицером своему товарищу, а равно нанесенным офицеру посторонним лицом или офицерам другой части. Этот суд должен был принять меры к примирению в том случае, если признает примирение согласным с достоинством офицера и с традициями части. В противном же случае постановляет, что поединок является единственно приличным средством удовлетворения оскорбленной чести офицера. Таким образом, офицеры должны были опираться в своих решениях на некую традицию, нигде не описанную законодательно. То есть, по сути, им давалась полная воля, не ограниченные никакими законами. Не случайно автор одного из трактатов о дуэлях, вышедших в начале XX века, завершил свое рассуждение таким образом. Что же касается до ответственности перед юридическим правосудием, то что до нее дело человеку, сознательно и добровольно идущему на смерть? А симпатии общества и законы к благородной и уместной дуэли не иссякнут. Офицерский суд мог регулировать условия дуэли. Отказавшегося от поединка офицера могли уволить со службы. Четырьмя годами позже выходит издание «Суд общества офицеров и дуэль в войсках российской армии». Действующее законодательство со всеми комментариями. Его автор П. А. Швейковский, военный следователь Петербургского военного округа, давал конкретное указание офицерским судам чести о том, в каких случаях уместно дуэли, и на каких условиях они должны проводиться. Новый закон о дуэлях обсуждают офицеры в романе Акупрена поединок». И еще не знаю, что скоро и им самим придется встать к барьеру. Роман написан под впечатлением от службы автора в 46-м Днепровском пехотном полку 1890-1894 годах. Однако в реальной жизни офицеры часто не стремились подставляться под пулю. Большая часть дуэльных историй заканчивалась либо примирением, либо тем, что по каким-то причинам поединок не состоялся. Но, как я уже писала ранее, повесть по жребию вышла в конце жизни Федора Федоровича в 1906 году. А первый авторский сборник под заглавием сочинения Ф.Ф. Тютчева «Стихотворение, исторические повести и рассказы из военного быта» увидел свет в 1888 году. В него входили повести Денщик, Комары и Кровавые дни. Комары рассказывали о жизни лихих солдат-пограничниках на берегах Дуная, на границе двух государств Грозно, Могучей России и Крошечного королевства Румынского, об их охоте на контрабандистов. Позже той же благодатной теме будут посвящены повести «Ясно-вельможная контрабандистка» 1899 и роман «Злая сила» 1906. «Кровавые дни» — историческая повесть из времен военных поселений, действие которой происходит в 1831 году во времена холерных бунтов. «Деньщик» же — это повесть о любви. О любви немолодого уже штабс-капитана Н. Драгунского полка Алексея Сергеевича Ястребова, которого солдата за кроткий и незлобивый характер прозвали «Голубь-человек» и легкомысленной Дарьей Семёновной Шигалиной, актрисой из «Небольшой трупы бродячих» или, как они сами себя величали, гастролирующих актеров. и о его сварливом и неуживчивом денщике Степане. С Ястребовым у Степана сложились весьма своеобразные, довольно странные отношения. Шестой год живет он у штабс-капитана и все это время ведет с ним непрерывную ожесточенную войну. С первого взгляда можно подумать, что ястребов и его денщик — непримиримые враги, глубоко ненавидящие друг друга. У Степана был цикл его ежедневных и постоянных обязанностей, исполняемых им неукоснительно. Все же, что требовали от него сверх этого, он встречал отчаянной бранью, и в большинстве случаев или совсем не исполнял, или, если исполнял, то после долгих препирательств и кое-как, лишь бы с рук сбыть. И в то же время Степан по-отцовски и даже по-матерински заботится о своем барене. В начале повести Алексей Сергеевич рассказывается служивцу. Можете представить, какую он раз шутку удрал? В последнюю кампанию нашему эскадрону пришлось как-то целую неделю прикрывать конную батарею и часть сапер. Турки обстреливали нас со всех сторон. Впрочем, как батареи, так и прикрытия благодаря местности находились в сравнительной безопасности. Бомбы и гранаты их или перелетали через наши головы, или не долетали. Не имея возможности особенно вредить нам, турки всю свою ярость обращали на дорогу, ведшую от места расположения нашей бригады к нам на позицию. Дорогу эту поистине можно было назвать убийственную. Стоило кому-либо показаться, чтобы по ним немедленно открывался самый отчаянный огонь. Сидим мы как-то вечером и от нечего делать любуемся окрестностью. Глядь, кто-то идет по дороге. Идет, не торопится. Турки, как только завидели его, давай по обыкновению жарить во всю Ивановскую. Кому, думаем, пришла охота мишень живую из себя разыгрывать? Эх, пропадет, парень не за грош! Глядим, а сердце так и замирает. Вот свалится, вот свалится. Однако нет, Бог милует, идет себе все ближе-ближе. Батюшки святые, да это ж Степан мой. Ты зачем такой секой? А я, ваше благородие, вчера с поросёночком раздобылся. Добрее дюжий поросёнок. Вот мне и вздумалось. Давно ты, ваше благородие, поросенка с кашей не едал. А надо вам сказать, я это кушанье очень люблю. Я, значит, поросенка зажарил и приволок. У вас тут я чай не ахти, какие фрикосеи. А чего уж почти всю неделю одними сухарями питаясь? Ах ты, дуралей! Да ведь себя дурья голова, и с поросенком твоим укокошить бы могли за милую душу. Я и то, признаться, боялся. Выбьют черти посудину, аль самого попортят. Поросенок не нанюх, табаку загиб бы. Ну да, слава богу, не вдарило. Ни одно. Хаша и близко лопались. Где им? Гололобом. Как вам это нравится, а? Поросенок бы загиб. Но не шут ли он после этого? Ястребов влюбляется в Дарью Семеновну, уговаривает ее уйти из театра. Хочет жениться на ней. Но ей быстро надоедает оседлая жизнь, и она начинает изменять Алексею Сергеевичу, просто от скуки. И тогда Степан, видя, как жизнь Алексея Сергеевича летит под откос, как он страдает из-за измен Дарьи, решается на страшные преступления, чтобы спасти своего барина. Кажется, в этой повести Федор Федорович воплотил свою тоску о родительской безусловной любви любви, которая бескорыстна которая долго терпит, милосердствует, не завидуют, не превозносятся, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. И главное, никогда не перестает. Современные психологи считают, что если в жизни ребенка был человек, который именно так любил его, то человек сможет в будущем преодолеть все невзгоды и жизненные испытания. Если же ребенку не повезло, и он никогда не чувствовал такой любви к себе, то он всю жизнь инстинктивно будет ее искать. Потому что только она может защитить от неизбежной жестокости мира. Первый роман. Но вернемся в 1881 год. Федор Федорович окончил училище выпущен под прапорщиком с увольнением в запас армейской кавалерии, переехал в Петербург и устроился секретарем в петербургской газете «Свет». Он уже женат, но в браке он так и не нашел той любви, которую искал всю жизнь. И о крушении своей семьи Федор Федорович расскажет, возможно, в самом лучшем своем романе, который он озаглавил так. «Кто прав?» Роман Тютчева вышел в 1892 году, а почти на полвека раньше, в 1846 году, опубликован роман А. И Герцена «Кто виноват?», рассказывающий еще об одной семейной драме, о том, как со временем ослабевает привязанность мужа и жены друг к другу, даже если они женились по любви, о том, что новая любовь делает несчастными всех участников любовного треугольника, если они благородные люди. Тютчев не задает вопроса, кто виноват. Его волнует другой вопрос. Кто был прав? Кто из супругов невиновен? Если в семейной паре тот, на которого несчастье обрушилось незаслуженно. Начинается история Федора Федоровича Чуева, Эту фамилию легко составить из букв фамилии Тютчев. Героя романа с таких слов. Хотя немного странно начинать свою биографию со дня свадьбы, но предыдущая жизнь моя так мало интересна, что я нахожу лучшим даже и не вспоминать о ней, иначе как вскользь. К случаю, в связи с последующим рассказом. А немногими страницами позже он сознаётся. Недаром говорят, что будто венчание похороны подразумевается похорона любви. Эта мысль кажется банальной и абсурдной одновременно. Свадьба апофеоз любви и счастливый конец для романа XVIII века. Помните, как заканчивалась Капитанская дочка, стилизованная Пушкиным под такой роман. Вскоре потом Пётр Андреевич женился на Марии Ивановне. Потомство их благоденствует в Симбирской губернии. Но в конце XIX века Сплошь и рядом со свадьбой истории только начинается. Но чем она закончится? А пока Чуев рассказывает о первой встрече со своей будущей женой. Тогда они еще были детьми, шести лет от роду. Это приводит на ум встречу Данте и Беатриче, когда ему было девять лет, а ей восемь. Данта описал эту встречу в трактате «Комментарии к своим стихам», который назвал «Новая жизнь». Девятый раз после того, как я родился, небо света приближалось к исходной точке в собственном своем круговращении, когда перед моими очами появилась впервые исполненная славой дама, царящая в моих помыслах, которую многие, не зная, как ее зовут, именовали Беатриче. Так предстала она передо мною почти в начале своего девятого года. Я же увидела ее почти в конце моего девятого, в это мгновение, говорю поистине, дух жизни, обитающий в самой сокровенной глубине сердца, затрепетал столь сильно, что ужасающе появлялся в малейшем биении. Но Чуев сознается, что ничего не помнит о том, какое впечатление произвела на него шестилетняя Маша. Он только передает ее воспоминания. Жена впоследствии уверяла меня, что отлично помнит нашу первую встречу. Произошла она на нашей даче, куда отец ее приезжал по поручению своего «принципала». К моему отцу, гостившему у нас в то время и имевшему также какие-то счеты с фабрикой, которую управлял Николай Петрович Господинцев. Фамилия отца моей жены. Жена описывала мне даже костюмы мои и моей старшей сестры, впоследствии умершей в чехотке на четырнадцатом году. Передавала даже содержание «игры», заключавшийся в том, что мы, рассевшись по разным углам садика, ездили друг к другу с визитом. Причем роль лошади играл огромный Ньюфаундленд, запряженный в легонькую соломенную тележку, и которому мы под конец так надоели, что он чуть-чуть не откусил нам носы. При этом жена уверяла меня, что, несмотря на мою шелковую клетчатую рубашку, Золотой пояс и мелкие букольки на голове я выглядел таким незрачным, прыщеватым, слюнявым мальчишкой, что ей даже было неприятно играть со мною. Она, только боясь отца, скрепя сердце, подпускала меня к себе и даже на прощании расцеловалась со мною. Ты был тогда точно идиотик, губы развесил, глазами хлопал, совсем юродивый. Говорила она мне со смехом всякий раз, когда вспоминала эту нашу первую встречу. Я ничего этого не помню. Ни собаки, ни колясочки, ни тогдашней моей подруги Игр, ни даже сестры, которая умерла года полтора спустя. И так Данте не запомнил Беатриче. Самой же Беатриче Данте категорически не понравился. А еще их разделяют сословные преграды. В то время мы были очень далеки друг от друга, на ступенях общественной лестницы. Она была дочь управляющего фабрикой, мещанина по происхождению, получившего каких-нибудь тысячи рублей в год, тогда как мой отец, камергер, сенатор, действительный тайный советник, получал одного дохода со своих огромных имений тысяч до тридцати в год. Если бы няни моей, для которой я в то время был генеральский сынок, кто-нибудь сказал тогда, вот эта девочка — будущая жена твоего балованного воспитанника она бы вознегодовала не на шутку и сочла бы подобную мысль ужасную ересью. Но мы уже знаем, что именно это и произойдет. Во второй раз исторические Данте и Беатрича встречаются через 9 лет. Когда миновало столько времени, что исполнилось ровно 9 лет после упомянутого явления благороднейшей, в последние из этих двух дней случилось, что чудотворная госпожа предстала передо мной облаченная в одежда ослепительно-белого цвета среди двух дам, старших ее годами. Проходя, она обратила очи в ту сторону, где я пребывал в смущении, и по своей несказанной куртуазности, которая нынче награждена в Великом веке, она столь доброжелательно приветствовала меня, что мне казалось, я вижу все грани блаженства. Час, когда я услышал ее сладостное приветствие, был точно девятым этого дня. И так как впервые слова ее прозвучали, чтобы достигнуть моих ушей, я преисполнился такой радости, что как опьяненный удалился от людей, уединяясь в одной из моих комнат. Я предался мыслям о куртуазнейшей госпоже. И вот как происходит вторая встреча Федора и Марии. Мани, как будет позже звать ее муж. Как она мне потом рассказывала, я ей очень мало понравился. Во-первых, я не был красив, и не столько лицом, как ее фигурой, так как был небольшого роста, чедушный слегка суталоватый. К довершении всего я в то время был страшный фат, гримасничал, щурился, пофыркивал, как невыезженный конь, слова цедил сквозь зубы, то и дело прибавляя частичку «э», и воображал, что это должно было быть прекрасно. Я весь был до мозга костей пропитан тем особенным кавалерийским чванством, которому поддаются так охотно почти все молодые люди в начале своей службы в полках, и которое заключается в том, чтобы неподражаемо произносить человек, «Скаотина», «Поислушайте», «Эй, вы как вас» и тому подобные любимые словечки. Для мани, которая была заклятый враг всякой лжи, неестественного их отдульности, все эти кривляния особенно были противны, она их не переносила. А потому, чем я больше старался понравиться ей, то есть чем я больше ломался, тем все больше и больше терял в ее глазах, и она едва-едва выносила мое пошлое ухаживание, хотя в то же время была сильно польщенаем. Федора же она очаровала своей живостью, грацией, а главное — внутренней энергией, той жаждой жизни, которой ему так не хватает. Тем, что примерно в то же время Бернар Шоу в пьесе «Человек и сверхчеловек» назовет жизненным импульсом и напишет о своей героине. Красиво ли Энн? Ответ зависит от вашего вкуса. А кроме того, или вернее главным образом, от вашего возраста и пола. Для Октавиуса эта женщина обворожительно прекрасна. В ее присутствии преображается весь мир, и тесные рамки индивидуального сознания раздвигаются вдруг до бесконечности силой мистической памяти о всей жизни человечества, начиная от первых шагов на востоке или даже от изгнания из рая. В ней для него реальность мечты, внутренний смысл бессмыслицы, прозрение истины, освобождение души, уничтожение границ места, времени и обстоятельств, превращение крови, текущей по жилам, в сладостные потоки драгоценной влаги жизни, разгадка всех тайн и освещение всех догм. Эн, если на то пошло, вполне гармоничное создание. Она очень женственна, изящна и миловидна. У нее пленительные глаза и волосы. Но не в этом сущность обаяния Эн. Вздерните ее нос, скосите глаза, замените черно-лиловый туалет передником — и шалью уличной цветочницы. Уснастите ее речь вульгаризмами, и мужчины все-таки будут мечтать о ней. Жизненный импульс так же прост, как и человеческая природа, но, подобно человеческой природе, он иногда возвышается до гениальности, и Эн один из гениев жизненного импульса. Не подумайте, однако, что в ней преувеличено сексуальное начало. Это говорило бы скорее о недостатке, а не об избытке жизненного импульса. Она вполне порядочная, вполне владеющая своими чувствами женщина, что сразу и видно, несмотря на некоторую наигранность, экспансивность и непосредственность в духе времени. Она внушает доверие как человек, который не сделает того, чего не захочет. И некоторое опасение как женщина, которая, вероятно, сделает все, что захочет, и при этом посчитается с другими не больше, чем потребуют обстоятельства, и чем она сама найдет нужным. Короче говоря, Она из тех женщин, о которых более слабые представительницы ее пола иногда говорят «это штучка». И как Октавиус будет околдован Энн, так и Федор не может противиться обаянию Мани. Весь вечер я не спускал глаз с Мани и в душе искренно восхищался ею. А между тем она не была красавицей. Но скажу откровенно, что другой такой девушки я не встречал ни до, ни после того». В ней что-то было особенное, сразу подкупающее, заставляющее невольно обратить на нее внимание, любоваться ею. Она была замечательно мила и симпатична. Темно-карие искрящиеся глаза, полные красиво очерченные губы, бледно-розовый цвет лица, неправильные, с выемочками, но поразительно белые зубки, а главное две ямочки на щеках отчего, когда она смеялась, она была лучше, чем красавица. Сложена она была идеально: Круглые полые плечи, высокая грудь при чрезвычайно тонкой талии. И ко всему этому какая-то у ней одной, мною замечаемая, раздражающая грациозность. Грациозность ее не была заученной, не так, как у большинства наших полузаморенных зашнурованных баршень, у которых всякое движение рассчитано, заучено, и прорепетированы перед зеркалом. Нет. Маня сама не замечала своей грациозности, как не замечает ее развящаяся кошка. Я сразу заметил, что Мани была больше кокетка, но и кокетничала она, и грациозна была не столько по сознанию, сколько в силу того, что ни кокетливого, ни грациозного движения она не могла сделать. Так уж видно было устроено ее тело. Даже самые недостатки ее, по-моему, ее не портили. Например, нос ее был немного вздернут и толстоват. Но зато он придавал ее лицу плутовато-задорное выражение. Так к ней шедшее. Именно он, тогда богач и аристократ, видит в этой кокетливой мещаночке свое спасение. Спасение, как он думал, тогда недосягаемое. Помню, я просидел тогда очень долго. И как в чуду вернулся домой. Не знаю, как назвать то чувство, которое я тогда испытывал. Я был как в тумане. Что-то ныло, сосало под сердцем. Мне было не то грустно, не то досадно, не то жаль чего-то. Словно бы я стоял на краю безбрежной голой степи, за которой я знал, ожидая чудная страна. Мне страстно хочется проникнуть в эту страну и в то же время обводя безнадежным взглядом необозримое пространство песков. Я сознаю, что мне не пройти их. Разумеется, Федор Федорович знаком с историей Данта о хотя бы поверхностно, но не мог читать пьесы шоу. Она будет написана спустя 15 лет после того, как выйдет роман Тютчева. Впрочем, в этом нет необходимости. Талант писателя в том и заключается, чтобы угадывать идеи, которыми болеет эпоха. Кажется, и бернар Шоу, за которым уже упрочилась слава великого драматурга и скромный петербургский журналист, поймали одну и ту же идею — тоску по жизненному импульсу, по внутренней гармонии. Недаром оба повторяют это слово. Но гармония не холодной, не застывший в своем совершенстве, а живой и деятельной. Хотя Фёдор понимает, что привязанность неразумна. «Жениться я не мог». Во-первых, потому что был несовершеннолетним юнкером, а во-вторых, наше общественное положение было слишком неравно, чтобы могла зародиться сама мысль о браке. Соблазнить ее? Но я инстинктивно понимал, что мания из тех девушек, которых не одурачишь, легко. Все же он при любой возможности ищет встречи с ней. Постепенно они подружились». Но дружба эта не может противостоять влиянию друзей по юнкерскому училищу, которые с удовольствием подбивают Федора на кутежи и дебоши. Окончив училище, промотав большую часть своих денег и рассорившись со всеми своими светскими знакомыми, Федор продолжает бездумно спускать деньги в компании приятелей. Мы вечно были веселы, кутили, устраивали по всем концам бога спасаемого Петрограда всевозможные скандалы, Словом, жили в свое удовольствие, а до остального нам дела не было. Скверно, безалаберно пошла шла моя жизнь среди постоянного кутежа, пьянства, всяких дебаширов, подзвон рюмок и стаканов, под гудение трактирных органов в обществе ночных фей. Я сам чувствовал, как я с каждым днем опускаюсь все ниже и ниже, как грубеют и опошливаются мои манеры как я все больше и больше удаляюсь от того кавалерийского юнкера, фата и щеголи, каким я был еще год тому назад, и приближаюсь к типу так называемых трактирных завсегдатаев, окончательным выразителем которого является та всем петербуржцам знакомая личность в отрепанном пальто, в офицерской фуражке, останавливающая вас в сумерках где-нибудь в переулочке и просящая грубом нахально робеющим голосом скороговоркой, говорящей «Монсеньор». Для бедного, но благородного человека служил в кавалерии и пехоте, в армии и во флоте, и для пользы службы уволен в отставку. От этой незавидной судьбы и спасла его любовь к мане. Но эта любовь не спасла их обоих от бедности, испытания от которого избавлены Данте и Беатричи. Но Чуевых-Тютчевых бедность предавала тяжким гнетам, и в этом виноват сам Федор Федорович. Он отдал в долг весь свой капитал в 9000 рублей старому приятелю, а тот обманул и разорил его. Негодяй, которому я отдал свой капитал, обанкротился. Не буду рассказывать, как это случилось, скажу только одно, что, имея возможность уплатить мне, он не только не пожелал сделать этого, но еще самым наглым образом издевался надо мною и над правосудием, к защите которого я было прибег. Он так ловко в течение всех этих четырех лет сгруппировал и подтасовал целый ряд мошенничеств и обманов, что к нему нельзя было даже придраться. В семье рождаются две дочери. В апреле 1884 года Елена, названная отцом в память матери и старшей сестры, а через два года в июле — Надежда. Это радость и смятение, и новые неотвязные тревоги, как прокормить детей, как заплатить врачу, когда дети болеют? Что будет с ними со всеми дальше? Удастся ли когда-то выбиться из нищеты? Старые друзья отца, поэты Я П. Полонский и А. Н. Майков устроили тютчево на должность в Общество взаимного поземельного кредита на жалование в 33 рубля в месяц. Но это слишком мало для семьи с двумя маленькими детьми. Тут-то Фёдор Фёдорович и решает заработать недостающие деньги литературным трудом. Как и отец, как и Полонский с Майковым, он писал стихи вполне в духе времени, о прекрасной и равнодушной имперской столице. «Город мрачный, но сердцу родной, Как ты мне ненавистен порой, Как нередко тебя проклинаю, Обессилен неравной борьбой, И как страстно глубоко страдаю, как томлюсь, как душой изнываю, Мой тюремщик в разлуке с тобой. Тем не менее, заработать он пытается не стихами, а устраивается в газету. Обстановка была самая подходящая. Знакомство с литературными звездами первой и второстепенной величины, масса впечатлений, разнообразное чтение. Словом, начав очень и очень скромно, я скоро приобрел работу во многих редакциях. Мое имя все чаще и чаще стало попадаться в числе других литературных имен, и хотя я не смел претендовать на известность, но и совершенно безызвестным назвать себя тоже не мог. Критика довольно благосклонно отнеслась к моим первым попыткам, и многие даже пророчили мне будущее. Я чувствовал, как почва крепнет подо мною. Мало-помалу все мои знакомые и родственники, избегавшие меня, переменили обо мне мнение, и я незаметно для себя очутился в той же среде и том обществе, откуда был выбит несколько лет тому назад. И всем этим я был обязан жене. Она, вырвавшая меня из дурного общества моих приятелей, искоренившая мои некоторые дурные привычки, помогла мне тем, что я, как говорится, снова встал на ноги. И вот позади первые трудные годы, позади бессонные ночи с плачущим ребенком на руках. В дом переехали родители и жены, они нянчат внуков, и у супругов снова есть время друг для друга. Маня мало-помалу начала успокаиваться. Раздражение ее улеглось, и жизнь наша постепенно начала входить в прежнюю колею. Половина обуза спала с плеч жены. Она спокойно спала по ночам. Время от времени начала выезжать со мной в гости, повеселела. Нервы ее успокоились, но все же прежнего невозмутимо мирного настроения нашей жизни не было. Наученный горьким опытом, напуганный надоевшими мне как зубная боль с ценами, я стал осторожней. Начал взвешивать каждое слово. Не было уже той простой дружеской откровенности, когда я, не стесняясь, говорил жене все, что думал и чувствовал. Я стал гораздо скрытнее, больше себе на уме. Жена моя, конечно, была настолько чутка, что сразу заметила перемену, происходившую во мне, и это ее огорчало. В душе она искренно не считала себя виноватой в чем-либо, а, напротив, была, скорее, склона объяснить мое изменившееся к ней отношение недостатком любви. И внезапно денежный достаток оказывается испытанием не менее трудным, чем бедность а виной всему именно подозрение в недостатке любви и, собственный недостаток любви и уважения. Фёдор Федорович рассуждает. Я держался того же взгляда, что женщина в принципе развратнее мужчины, так как все ее помыслы с детства устремлены к одному вожделению выйти замуж. И ради этой цели придуманы ею всевозможные соблазны. Каре, вырезы, декольте, обтянутые формы и тому подобное. Женщины живут разумно только в детстве. С 16-летнего возраста она начинает мечтать о женихе, и ее бросает в жар и холод в присутствии мужчины. В этот период ей не до саморазвития. Она постоянно находится в состоянии нервного возбуждения. Выйдя замуж, она в большинстве случаев или отдается удовольствием, или реже занимается хозяйством. Но свою беду женщина скоро стареет, в 30-35 лет. С этого периода большая часть их начинает жить воспоминаниями. Лучшие из них принимаются за саморазвитие, наверстывая упущенное. Но так как в этот период и мозги уже не так свежи, и память притупляется, и воображение слабеет, то все эти попытки к саморазвитию постепенно разрешаются в карточную страсть и в страсть к сплетням, пересудам и злоязытничеству. Но начинается все замечательно. Федор Федорович рассказывает. «Наступил третий год нашего супружества. Год этот был самый весёлый, хотя и самый бесшабашный в нашей жизни. Но зато все лучшие мои впечатления, все приятные воспоминания приурочены именно к этому году. Материальное положение улучшилось, я получал хорошее жалование, много зарабатывал литературным трудом. И к довершению всего мне случайно удалось... Одна финансовая операция, принесшая мне несколько сот рублей барыша. Удачей этой операции я был обязан одному своему знакомому, некоему вильишечевичу о котором речь впереди. Он посоветовал мне купить акции одного прогоревшего общества. Акции, которые ходили в то время чуть ли не на 70% ниже стоимости. Но каким-то чудом товарищество в самую критическую минуту вдруг ожило. Акции быстро пошли в гору и уже через месяц стоили почти в номинальной цене. Конечно, без Вильи Шичевича мне бы эта операция не удалась, и я ему был за это очень благодарен. Жена моя тем временем совершенно успокоилась, от прежнего дурного настроения духа не осталось и следа, она снова повеселела, и неожиданно для меня начала сильно хорошать. В этом периоде она была так хороша, как никогда больше». В ней внезапно проснулся таившийся доселе под оболочкой скромный Гретхан бедовый бесенок. Бесенок, заставивший ее вдруг совершенно изменить свой образ жизни. Молодая натура требовала развлечений, удовольствий, шума и блеска. И так как благодаря счастливо сложившимся обстоятельствам все это вдруг явилось к ее услугам, то и не мудрено, что она неожиданно развернулась. Да так развернулась! что ее бы не узнали, видевшие ее год тому назад. Недаром я, шутя, назвал ее «Гретхен из Геттер». Прежде она была просто хорошенькое, шаловливое существо, кокетливое и грациозное. Теперь же в ней появилось нечто новое, особенное, что-то такое, что не только на посторонних, но даже на меня, мужа, после двухлетней совместной жизни производило впечатление наркоза. Она вдруг точно почувствовала свою силу, и я часто подмечал, как она нарочно дразнила тех, кого почему-либо выбирала мишенью для своего кокетства. Хуже всех доставалось от нее злополучному Вильяшевичу, мучить которого она считала чуть ли не своей священной обязанностью. Естественно, вскоре Федора начинает ревновать жену к Вельешевичу. При этом он все острее чувствует охлаждение к ней. А она кокетничает напропалую, пытаясь удержать любовь мужа. Хотя, когда они после театра ужинают в отдельном кабинете ресторана, я совершенно серьезно переставал видеть в мане свою жену. Ухаживал, волочился за нею и готов был на всякую глупость. Она смеялась, шутила, кокетничала. А я просто терял голову и был влюблен, как 20 пар котов. Но эта кошачья любовь недолговечна. Ведь Федора с манией свела не она а прежних чувств уже не вернуть, слишком много обид они нанесли друг другу. И Маня вскоре заблевает туберкулезом, этой очень петербургской болезнью, которая подстерегает всех ослабленных и павших духом. Фёдор Федорович пишет. «Она сделалась как-то по-монашески степенно. С этого времени я никогда уже больше не слышал от нее веселого, громкого смеха. Она улыбаться стала даже редко, и постоянно была в каком-то грустно-задумчивом настроении. Хотя в отношении ко мне я не видел с ее стороны никакой враждебности, но и прежней кошачьей ласковости не осталось и следа. Она бросила и свое кокетство, и свои кошачьи ухватки. Одеваться стало очень просто. Почти безвылазно сидела дома, все свое время посвящая исключительно детям. Она сильно похудела, побледнела, осунулась пропали совсем задорные огоньки в глазах, и эти когда-то живые искрящиеся глазки сделались как бы неподвижными, глубоко непроницаемыми, как ночь. Иногда на нее нападало какое-то оцепенение. По целым часам просиживала она тогда на своем любимом диванчике, устремив пристальный взгляд перед собою. В эти минуты лицо ее принимало такое тоскливое выражение, что в чуже жутко становилось. Осенью у нее появился глухой подозрительный кашель. Манин жизненный импульс гаснет, не в силах преодолеть болезнь и потерю того искреннего теплого чувства, что когда-то возникло между ней и мужем. Смерть Беатричи для Данта страшное горе. Но и отрада, так как в его картине мира возлюбленная с самого начала была существом более небесным, чем земным. И со смертью она только вернулась домой, на небеса где будет ждать его, чтобы сопроводить по райским ступеням. Больная Маня тоже рассказывает мужу о своих лихорадочных видениях рая. «Если бы я была живописцем, — говорила она задумчиво, — сейчас бы нарисовала рай, каким он был, я так живо представляю его себе. Деревья такие высокие, тенистые, похучие, темно-зеленые, точно из плюша, свет такой прозрачный, золотисто-розовый, яркий, а между тем глаз не режет. Звери между кустов бродит но не такие, как в зоологическом саду. Грязные, дурно пахнущие, злые, а напротив, чистые, такие спокойные. Столько в них благородства и красоты, сколько грациозной простоты в движениях. А он думает. Скоро, может быть, ты воочию увидишь свой рай. Но даже не смеет мечтать о загробной встрече с ней. На границе и на войне. Смерть Мани в самом деле стала для Чуева концом всего. Он остался жить со своей виной. Впрочем, жизнь его была недолгой. Не так было стютчивым. Еще при жизни жены в 1888 году он вступил в ряды пограничной стражи и уехал из Петербурга, надеясь, что перемена климата пойдет больной на пользу. Но жена умерла, а Федор Федорович остался на военной службе. Сначала он отправлен в Ченстуховскую бригаду, квартировавшую на границе с Пруссией, потом перевелся в Бессарабию, оттуда в Закавказье, в Западную Грузию, на границу с Турцией и Ираном. В 1900 году он возвращается в Петербург, где в чине Ротмистра служит в штате отдельного корпуса пограничной стражи. Вдохновляясь впечатлениями, полученными во время службы на Кавказе, Федор Тютчев пишет приключенческий роман «Беглец», 1902 год, действия которого происходят на границе России и Персии, а затем трилогию «На скалах и долинах Дагестана» 1903, «Из времен борьбы с Шамилем за владычество на Кавказе», «Кавказская война» 1817-1864 годов оценивалась современниками как серьезный вызов Российской империи. Россия во время своей экспансии нигде более не встречала такого яростного и упорного сопротивления. В начале 20 века это уже станет историей, которая продолжает тревожить память, заставляет возвращаться к неоконченным спорам о том, кто был прав, а кто нет, кто ошибся и чего стоила эта ошибка, а главное, что сделано правильно и что еще нужно сделать. И, разумеется, русские писатели не могли не откликнуться на эти события. Через год после публикации романов Тютчева Лев Толстой закончит своего «Хаджи Мурата», который будет издан только в 1912 году. Не обладая талантом Толстого, Тютчев сумел найти свой путь к читателю, свой способ донести до него то, что не понаслышке знал о кавказских войнах. В этих романах Федор Федорович дал возможность высказаться тем, кого он так хорошо знал — русским солдатам и офицерам, сражавшимся на Кавказе. Хотя брошюры, которые выдавались офицерам, строго предупреждали. Первая и главная обязанность солдата – это верность государю, императору и отечеству. Без этого качества он не годен для военной службы. Целость империи и поддержание ее престижа основано на силе армии и флота. Их качества и недостатки отзываются на всей стране. Поэтому не твое дело впутываться в социальные вопросы и политические умствования твое дело неуклонно исполнять свои обязанности. Все же очень сложно отучить рассуждать человека один раз этому наученного. И герои Тютчева, офицеры пограничных войск, не могут не думать о том, что происходит с ними и на их глазах, и не могут молчать. И роман словно гудит множеством голосов, возбужденных, взволнованных. Герои вместе пытаются найти то решение, которое принесет мир и процветание не только России, но и Кавказу. В столице эту войну часто и вполне заслуженно называли разорительной, убийственной, язвой источающей лучшие соки государства. Чем дольше шла она, тем чаще называлась бедствием для России. Но не все офицеры-пограничники готовы согласиться с этим мнением. Вот старый ветеран кавказских войн. Он полон оптимизма. «Да неужели вы не видите, что Кавказская война — единственная боевая школа для всей русской армии? Подсчитайте, сколько дельных военачальников она уже выдвинула. А сколько выдвинет еще? А опыт? На маневрах под Красным селом? Небось, тому не научишься, чему мы выучиваемся от наших врагов в непрестанной войне с ними». А другой офицер ему возражает. Да, с этой точки зрения вы, пожалуй, правы. Но, с другой стороны, как вспомнишь об этих аульных экспедициях, о женщинах, зарезывающих своих младенцев и затем бросающихся в пропасть, о вымирающих под ударами прикладов в стариках, о несчастных наших раненых, изнывающих в лазаретах, об ограбленных станицах, уведенных в Турцию на продажу русских девушек и детях, невольно душа мира запросит. Столичный генерал с грустью замечает. «К сожалению, по отношению к этим, как вы говорите, разбойникам, мы являемся бессильны. Нам гораздо легче добиться каких-нибудь дипломатических уступок со стороны Франции, Германии и Турции, чем принудить Шамиля отпустить захваченного им офицера на желательных для нас условиях». Русский офицер, перешедший на сторону Шамиля, рассказывает. «Вы не смотрите, что он простой уздень». У него голова политика. Он постоянно занят разными соображениями и весьма дальновиден. Уверяю вас, Люба дорого смотреть, как он вертит как пешками всеми этими мулами, кадиями, наибами и старшинами. Да и ими ли одними? Вот уже скоро три года, как он ловко обманывает ваших генералов, усыпляет их бдительность, морочит наивными обещаниями и в то же время деятельно готовится к войне. Пока он только силы свои пробует, почву нащупывает, но скоро настанет час, когда он явится во всей своей силе и дерзости и объявит вам беспощадную войну на жизнь и смерть. Как вам сказать, победа не победы? Но принудить вас уйти с Кавказа он, пожалуй, принудит. Вы не знаете сути обстоятельств. В России, разумеется, о них скрывают, а потому вам кажется, будто вы имеете дело только с Шамилем. Это заблуждение». Надо вам сказать, что за Шамилем стоит Турция, деятельно его поддерживающая, а за ней, в свою очередь, Англия и Франция. Особенно Англия. К нам, в Ашильты, то и дело приезжают турецкие эмиссары с предложением услуг, денег, оружия и даже офицеров. Недавно приезжал один из константинопольских улемов с письмом от главного визиря, в котором он уведомляет Шамиля, что на турецкой границе уже собрано большое войско. И как только имам начнет энергичное действие против вас, турки объявят войну и вторгнутся на Кавказ. Одновременно англо-турецкий флот сделает нападение на Черноморское побережье. Ваши войска очутятся как в клещах и принуждены будут быстро отступить. Когда вы будете выброшены на Кубани-Терек, Шамиль предложит вам мир на почетных условиях. Он готов признать себя вассалом России и даже уплачивать дань, но при условии, чтобы вы, в свою очередь, признали его владетельным князем всего Кавказа и на вечные времена установили границы и линию от Анапы до Каспия, по Тирику и Кубани, не вмешивались бы в его управление краем и не заключали союз Грузии. Но Тютчев отвечает им от имени пограничных солдат и офицеров. Причина того, что авторитет русских у Шамиля невысок, в том, что кавказцы, русские солдаты, воюющие на Кавказе, получают приказы из столицы, где очень плохо знают об особенностях войны с горцами. Это было какое-то роковое недоразумение Петербурга требовать от кавказца. Носок, приклад, шнурочек. А кавказец вместо этого давал героические победы десятков над тысячами. Изумительные подвиги единичных личностей, подвиги, перед которыми легендарные деяния цезаревских легионеров в Галии и Британии, представлялись не более как детской забавой. Совершая невероятные походы по оледенелым тропинкам, переносясь как бы по волшебству через бездонные пропасти и дикоревущие горные стремнины, проникая в девственные лесные трущобы, Кавказские войска никак не могли постигнуть премудрости балетной науки, стального носка, мертвого приклада и прочих тонкостей, так блестяще приведших Россию прямым путем к Севастопольскому погрому. Ходил кавказский солдат с развальцем, широким беглым шагом. Не хлопая со всего размаха подошвой, как баба-вальком, а напротив, мягко поволчи, усвоив эту походку и своего закаленного в вековечных войнах врага. Ружье носил не по уставу, а как кому удобно. По темпам заряжать не умел, пометуя одно правило. Досылай пулю скорее, целься быстрее, а попадай во врага вернее, потому самому, что если ты его не убьешь, он тебя убьет наверняка. Добиться контроля над Кавказом с помощью одних только карательных экспедиций не удалось. Пограничники знали, в чем силы Шамиля и верный способ борьбы с ним. И то сказать, мы от них далече, а Шамиль как коршу над головой висит. Иной аул, пожалуй, и рад бы смирно сидеть, да Шамиль не позволяет, в загривок тычет. Иди, мол, на Геуров, а не пойдешь, я тебя с землей сравняю и со стариками, и с женами, и с младенцами, и со старухами. Все под одну линию, челыкам на фрыштык. Вот они дела-то какие, и плачешь да пойдешь. Если бы мы в каждом мирном ауле хотя бы по одной роте постоянного войска держать могли, давно бы войне конец. Тогда бы мирных аулов больше не было. Не боялись, что Шамиль нежданно негадано налетит со своими оборванцами и все прахом развеет. При такой системе и воевать бы не пришлось, только сиди посиживай, да в сторону мирных почаще поглядывай. Они бы с тех взглядов смирнее стали, чем теперь от наших пушек. А вот в Питере этого понять не хотят. У вас, пишут, и так войска более чем предостаточно. Не прибавлять вас следует, а еще убавить. Потому что на Кавказе вы только портитесь. Ни маршировать не умеют, ни артикулы делать как следует не знаете, выправки нет, ополченцы, они не солдаты. Вот, братец, как умные люди о нас, кавказцах, понимают. И Фёдор Федорович целиком на их стороне. Чуждые высших соображений и взгляды на войну, как на арену борьбы всякого рода честолюбия и состязаний в достижении карьеры, ценою во что бы то ни было, простые солдаты и офицеры в низших чинах давным-давно твердо знали, что надо и чего не надо делать. Как некогда наполеоновские гренадеры носили в своих ранцах по фигуральному выражению самого великого полководца, маршальские жезлы. Так кавказские седоусы и ветераны носили в своих ранцах секрет окончания войны с горцами в самое короткое время. Но высшие чины, которым мечты о бородинах и производствах затмили разум, не хотели знать этого секрета. Надо было пройти десяткам лет, пролиться потоком крови до тех пор, пока секрет этот не был усвоен и проведен в жизнь энергичным и светлым умом князя Боретинского, не хотевшим лично для себя ничего, а думавшим только о пользе своей родины. И действительно, в 1840-х годах, благодаря прагматичной политике кавказских наместников М.С. Воронцовой и А.И. Боретинского, России наконец удалось упрочить свое положение на Кавказе. Правда, не обошлось и без таких жестокостей, как насильственное выселение Черкеса в Турцию. Но кому была нужна эта война? В самом деле разорительная и убийственная. Федор Тютчев дает свой ответ: Кто ведет их на эту бойню? Ведь не этот генерал, там, на белом коне, с орлиным носом и с огненным взглядом черных, задумчивых глаз. Конечно, не он. Он сам не сегодня-завтра может быть убит и сделаться тем, чем сделался каждый последний рядовой. Каждая вьючная лошадь, получившая кусок свинца в голову. То есть ничем. Грудой костей и холодного мяса, которую живые поспешат поскорее спрятать под пласт земли, чтобы она не мозолила им глаза и не отравляла воздух своим ядовитым смрадом. Кто же? Меньше всего верховный вождь России — Императора, доброте которого изымляется весь мир. Человек, ненавидящий убийство, истинный отец своих подданных. Меньше всего он. Ради себя лично он не пролил бы ни одной капли крови не только своих подданных, но и чужестранцев. Не ему нужна эта война. А кому же? России. Вот кому. Сотням тех самых отцов, чьи сыновья идут сейчас под пули и шашки горцев и в свою очередь истребляют целые племена. И даже не тех, что сейчас обитают от Ледовитого моря до Карпат, но и тех, которых еще нет, но которые появятся впоследствии и будут называться русскими так же, как и теперешние, любить свою родину, гордиться ею. Пройдут десятки лет, и на всем пространстве могучей России не останется ни одного из ныне живущих. Постепенно один за другом населят они недра родной земли, обратятся в прах, исчезнут из памяти, а на тех местах, где они жили, явятся новые люди, новые поколения, похожие на сошедших в могилу лицом, характером, в которых будут биться те же чувства к родине. Вот для этих-то будущих мы и умираем теперь, сраженные чеченскими пулями. Для этих будущих наши кости рассеиваются по всему лицу Кавказа, исчезают в глубоких пропастях, населяют пещеры, одиноко остаются на недосягаемых вершинах, засыпанные снегом. Но автор не пишет военно-исторический трактат о Кавказской войне. Он не забывает радовать своих читателей яркими кавказскими пейзажами, то грозными и суровыми. Солнце быстро склонялось за снежные вершины далекого горного хребта. Вечерние тени широкими полосами — поползли по склонам, заполнили собой узкие ущелья, перегнулись через долины. Холодный ветер, предвестник скорой ночи, как бы вырвавшись из ледяных объятий вечных снегов, со свистом и стоном бушующим порывом пронесся по горам. На несколько мгновений наполнил их мертвенное безмолвие адской музыкой и постепенно стих, как бы скрывшись на покой в бесчисленных пещерах а порой щедрым и нежным. Яркое весеннее солнце ласково бросало сквозь спущенные занавески свои жгучие лучи. Из сада даже сквозь запертые окна доносился веселый птичий гам, и лилось нежное благоухание. Княгиня торопливо встала, накинула на плечи пеньюар и распахнула окно. Волна теплого воздуха, пропитанного ароматом распустившихся фруктовых деревьев, ласково пахнула в ее разгоревшееся во время сналичика. Прямо перед нею, на зеленой лужайке, точно осыпанной хлопьями снега, белыми пушистыми цветами, цвела курага в перемешку с черешнями и яблонями. Густые кусты сирени толпились подле окон, ласково протягивая свои ветви в комнату. И несколько гигантских тополей, как стройные воздушные колонны, уходили своими коносообразными вершинами в безоблачное ярко-голубое небо. Большой чинар, как патриарх, стоял в стороне, широко раскинув свои темно-зеленые густые ветви. Забор был сплошь закрыт густо разросшейся повителью и диким виноградником, и ничей посторонний любопытный глаз не мог проникнуть сквозь его зеленую толщу. Федор Федорович женился во второй раз, а в 1904 году уезжает в дальневосточную армию в первый аргунский полк забайкальского казачьего войска и участвует в русско-японской войне в газетах русский вестник исторический вестник военный сборник новое время в журналах «Природа и люди разведчик живописное обозрение выходят его репортажи с театра военных действий событиям русско- японской войны были посвящены его повести на призыв сердца и силы любви. Его последний роман из жизни русской окраины под названием Злая сила выходит в 1906 году Русская окраина это Бессарабия, куда приезжает служить молодой подпоручик Федор Федорович Денисьев. Всего только недель шесть, как он переведен в город К. И до сих пор переживает свой медовый месяц влюбленности в новый край. Кажущийся ему таким поэтичным и прекрасным. Чувство это свойственно очень многим коренным русским. И овладевает ими, когда они прямо с севера неожиданно переселяются на одну из южных окраин России. Под влиянием его все, что встречается им на пути, в их новой обстановке, кажется совершенством. Они искренне приходят в восторг и от климата, и от природы, и от новых людей с их обычаями. Жадно прислушиваются к чужому языку, всматриваются в незнакомые черты нового для них типа туземцев, наделяют их всевозможными достоинствами, о которых тема не снилась, и что уже хуже всего охотно готовы признать их превосходство над угрюмым, забитым, так они часто думают, коренным русским населением. Но вскоре ему предстоит убедиться, что в Молдавии живут не какие-то особенные люди. У них те же проблемы, достоинства и пороки, что и великороссов. И чего ради решения этих проблем они могут пойти на преступление? И снова перед нами обаятельная и харизматичная, страстная своевольная главная героиня, которая, однако, ее страсти не доводит до добра. И ее сестра, более рассудительная и положительная, которая ищет спокойного прочного счастья, ради которого ей не придется поступаться своими представлениями о чести. Но к чему придут обе сестры и подпоручик Денисьев в итоге? С 1914 года Федор Федорович служит в сводном пограничном полку заместителем командира, участвует в Первой мировой войне, получает звание полковника, становится командиром Дрисского пехотного полка но 9 февраля 1916 года по дороге в свою часть скоропостижно умирает в полевом военном госпитале в Бердичеве. Нам остались его произведения. Они не поражают оригинальностью, но, безусловно, автор хорошо знает, о чем пишет. Проблемы, с которыми сталкиваются его герои, понятны ему и нам. Он много думал о них и, более того, глубоко их прочувствовал, поэтому так интересно следовать за ним, в его поисках истины. Фёдор Иванович Тютчев писал, «Молчи, скрывайся и таи, и чувства, и мечты свои, пускай в душевной глубине встают и заходят они, безмолвно, как звёзды в ночи, любуйся ими и молчи». Но Федор Федорович Тютчев напротив делает ставку на полную откровенность. И эта откровенность, пусть человека вполне заурядного, но порядочного и изо всех сил пытающегося прожить жизнь честно, бесценна.